Эпилог. Последний. Авторский. Дорогие слушатели, мы рады, что вместе с нами вы совершили путешествие по истории «Семь бесов в бочке меда». Конечно, это наша авторская фантазия, размышление на тему того, как все устроено там, в загробном мире. Существует ли какое-то чистилище или души сразу распределяются между адом и раем? Тем не менее, мы использовали в тексте и реальные прототипы, исторические места, религиозные обряды, персонажей из мифологии древнего мира. Для вашего удобства мы написали дополнительный эпилог, который поможет лучше понять сюжет и пролить свет на вопросы, если таковые у вас еще остались. Замок Лип Замок Лип существует в реальности, и о нем мы узнали совершенно случайно, написав к тому времени немалую часть текста этой книги. «Семь бесов в бочке меда» и «Костры из лаванды и лжи» входят в условную серию «Цветущие замки», которая говорит сама за себя. В каждой автономной истории будет старинный замок и будут цветы. Для бесов мы выбрали липов цвет, перекликающийся с именем главной героини. Каково же было наше удивление, когда, ища на просторах интернета информацию про липу, дерево, поисковик выдал нам замок Лип. Идеально, подумали мы. Вернулись в начало и с энтузиазмом вписали его в сюжет. Что же это за замок такой? Любители пощекотать нервы и послушать мистические легенды непременно отправляются в Ирландию, в графство Офали. Ведь именно там, несколько веков назад, семья Обаннан решила построить жилище на ритуальном капище древних кельтов — замок Лип. Землей в те давние времена владел клан О'Кэроллов, а О'Баннаны были лишь их вассалами. Да, в Ирландии действительно существовала клановая система, рухнувшая во времена покорения англичанами. Однако до сих пор большинство людей ирландского происхождения могут назвать свой клан, из которого они происходят. Итак, земля принадлежала влавствующему клану О'Кэроллов, а монументальное здание на ней построила другая семья. Приватизацию в те времена еще не придумали, а потому часто возникали междуусобицы. К примеру, после смерти вождя клана в 1532 году в замке Лип, один из претендентов на руководство кланом, священник Тадеус, был убит своим братом Тейге прямо на алтаре замковой часовни во время мессы, в присутствии всей семьи. Убийцу якобы разозлило то, что месса была начата в его отсутствие, что было воспринято им как страшное оскорбление. В связи с этим убийством часовня на верхнем этаже замка получила прозвище «Кровавый». Местные жители утверждают, что часто по ночам там загорается таинственный свет, хотя электричество до сих пор не проведено. А призрак убитого священника, который является в коридорах и на лестницах, считается самым безобидным. Другим названием замка Лип является «прыжок о Баннана» в переводе с английского «лип» и означает «прыжок». Владельцы замка нередко приглашали своих врагов на обед под предлогом примирения, а потом коварно убивали их прямо за столом. Дело в том, что под обеденным залом находилась яма, ублиет, в которую ничего не подозревающие гости проваливались через потайной люк в полу. Дно ловушки было усеяно острыми кольями, на которые и падали жертвы. Если же кто-то промахивался мимо кола, хозяева оставляли его умирать среди разлагающихся трупов. Когда в 1920-х годах замок реставрировали после пожара, рабочие обнаружили в Ублиете огромное количество костей, около 150 жертв нашли в нем свою смерть. Среди останков были также обнаружены карманные часы, сделанные в 1840 году, что дало повод предположить использование Ублиета даже в XIX веке. В наши дни в замке можно услышать странные звуки, доносящиеся из подземелья и похожие на стоны умирающих. Приведений в замке Лип хватает. Кроме уже упомянутого священника, очевидцы утверждают, что по коридорам бегают две призрачные девочки, Эмили и Шарлотта, не путать с Бронты. Считается, что в XVII веке они упали со стены замка и разбились, но их души до сих пор бродят по земле. Также в замке можно столкнуться с призраком красной леди, Red Lady, которая бродит по залам с кинжалом в руках, облаченная во все красное. Она высокая, смуглая и настроена крайне агрессивно. По местной легенде, она была пленницей одного из О'Кэрроллов, родила от него ребенка, и когда насильник убил ее дитя, с горя заколола себя кинжалом. И это далеко не все жуткие истории замка Лип. С 1667 и по 1922 годы замок принадлежал семейству Дарби. Милдред Дарби, проживающая в замке в конце XIX века, заинтересовалась привидениями и проклятиями до такой степени, что стала изучать оккультизм, проводила магические ритуалы в подземелье и писала об этом в своих мемуарах. По ее утверждениям, в замке обитает еще одна жуткая нечисть, меняющая облик и, чаще всего, предстающая в виде сущности с гниющей бараньей головой и соответствующим запахом. Иные утверждают, что именно Милдред пробудила этого демона. Впоследствии замок Лип и вовсе сгорел при загадочных обстоятельствах и более 70 лет оставался заброшенным. Местные жители избегают его посещать после захода солнца, опасаясь столкнуться со злом, что скрывается в руинах. Сейчас замок Лип находится в частной собственности Шона Райана. Владелец занимается его реставрацией и пускает в замок туристов. Часовня с фресками Идея построить квест вокруг семи смертных грехов была базовой и, соответственно, пришла в самом начале. А вот символическое использование животных-бесов на рубашках карт и во время самих испытаний тоже стало чудесной находкой, на которую мы наткнулись в процессе изучения матчасти. Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер, церковь во французском городе Лион, состоящая из двух частей. Верхний храм посвящен Деве Марии, как и явствует из названия. Но нас интересует нижний храм, где расположена крипта святого Иосифа. Именно в ней находится знаменитая мозаика. Пол вокруг постамента с фигурой святого украшен аллегориями смертных грехов, изображениями животных и подписями на латыни. Гордость Гордыню, супербия, использует прекрасный, но напыщенный павлин. Герои семи бесов в бочке меда в самом начале квеста попадают в павлинию конюшню, как метко охарактеризовал ее Антон, встретив у входа одну из этих птиц. Гордыня — это высший смертный грех. Для того, чтобы совершить его, не требуется ничего, кроме наличия самого субъекта. Тщательно следящая за своей внешностью Ирина, больше всех подвержена ему, и с трудом проходит испытание, получив в конце лишь ржавый ключ. А вот Липа, хоть и имеет в прошлом неприятную историю, связанную с тщеславием, на самом квесте хорошо проявляет себя и не гнушается уборкой в загаженной квест-комнате. Уныние. Черепаха символизирует уныние, на латыни – ацедия. Именно она встречает героев на втором этапе квеста, в крипте, возвышаясь, словно готическая горгулья над саркофагами. В этот раз хуже всех справляется Липа, вместо того, чтобы активно искать выход, как Ира, и поддерживать друзей неиссякаемым оптимизмом, как Антон, она явно пребывает в унынии и апатично бродит по крипте. Хуже нее дела только у Тимура. Он и вовсе не предпринимает никаких действий по спасению себя любимого, а в итоге и вовсе возвращается в крипту. Ведь испытание этим грехом он провалил. Чревоугодие. Чревоугодие, гула у посетителей колеса фортуны, проверяется в ресторане, что логично, а символом его является шакал. Помните страшный автоматус у барной стойки? Как и во всех остальных случаях, грехом является не сама по себе еда, о нарушении меры в еде. На этом этапе чуть не срезался Антон, и только помощь Ирины помогла ему продвинуться дальше. Хотя из Данжона он все же ушел с мыслями о вожделенном пиве. Так что все его прежние достижения аннулировались, и ключи, как следствие, исчезли. Увы, испытания он не прошел, о чем и говорит почерневшая карта. Кстати, греки различали гастриморгию, чревобесие, то есть желание съесть побольше, и лиморгию. Горта на бесе. Желание питаться только очень вкусной пищей. И то, и другое относится к гула. Гнев. Гнев, как уже упоминалось в книге на латыни, будет ира. Символично, что из всех героев пройти этот этап не смогла гневливая Ирина Лангман. Полосатый дикий кот, изображенный на мозаике базилики, стал прототипом для беса этого греха. Блуд. Луксурия, похоть, блуд является одним из трех низших смертных грехов, то есть таких, совершать которые можно, только имея тело, так как грехи данной категории являются желаниями совершить физическое действие. Его символом стал рогатый козел с мозаики, который с энтузиазмом следил за всем, что происходило на роскошной кровати в донжоне. Кстати, само по себе слово «луксурия» в классической латыни обозначало не только похоть, сколько роскошь. Это значение сохранилось в современных словах «люкс», «лакшери», являющихся производными от латинского «луксурия». Зависть Зависть, инвидия, в виде гигантской змеи, утягивает липу под воду пруда, так как ее прегрешения велики. Непростая семейная ситуация, ссора с сестрой – все это делает прохождение этого этапа для липы весьма непростым, если бы не бескорыстная помощь Виктора, кто знает, чем могло бы закончиться. Кстати, сам Виктор прошел это испытание с легкостью. Не было ни монстра, ни утопления, нужно было всего лишь потянуть за рычаг и вскарабкаться по лесенке. Все это прямое свидетельство того, что Виктор по натуре своей человек независливый. Алчность. Алчность, аварития. Иллюстрируется муравьиной маткой, именно поэтому прототипом места для последнего испытания стал муравейник, но о нем чуть позже. Кроме того, изображение на мозаике в базилике действительно отчасти смахивает на пчелу. Но, честное слово, то, что Липа выбрала в комнате гадалки брошь в форме пчелы, никаким образом не связано с мозаикой. Это чистой воды очередное мистическое совпадение, но оно показалось нам добрым знамением, значит, мы на верном пути. Челу мы придумали с самого начала и лишь позже прочитали, что она является символом воскрешения и возрождения души во многих человеческих культурах. Древняя Греция, Ближний Восток. В Древнем Египте их и вовсе изображали на стенах гробниц. Это все из-за их зимней спячки, которая выглядит так похожей на временную смерть муравейник. По запросу «Муравейник» Google в первую очередь выдает торт с одноименным названием. Видимо, сладость пользуется гораздо большей популярностью. И зря. Настоящее муравьиное гнездо по своему строению уникально и бесспорно заслуживает внимания. Седьмой уровень квеста нашей книги как раз об этом. Герои заходят внутрь и попадают в длинный коридор, охраняемый рыцарями в доспехах. В природе действительно каждый вход в гнездо охраняется муравьями-солдатами. Это более крупные особи с непропорционально большой головой и мощными жвалами. А дальше начинается самое интересное. Муравейнику свойственна многокамерная архитектура. В нижней части гнезда обычно располагается солярий, комната, нагреваемая лучами солнца. В холодные периоды обитатели забегают туда погреться. Неподалеку от солярия располагается кладбище. В эту камеру рабочие муравьи относят умерших собратьев, а также мусор и отходы из других комнат. Когда помещение заполняется, его замуровывают и рядом создают новые. Чуть ниже располагается хозблок, включающий в себя мясную кладовую и хлебный амбар, соответственно, камеры для хранения пойманной добычи и зерна. Кстати, добытчики и доставщики провизии в семью зовутся «фуражирами». В хозяйственной части есть и коровник, где содержится тля, которую муравьи гоняют на выпас. Некоторые виды муравьев не только умеют охотиться и заниматься собирательством, но и активно практикуют садоводство, выращивают особого вида грибы. Комната, где они это делают, так и называется – грибной сад. В холодное время года муравьи впадают в состояние полуспячки и проводят этот период в специальной зимовальной камере. А еще ниже, в самой глубине муравейника, надежно спрятана главная комната, царская. В этом помещении живет матка, в большинстве случаев безвылазно. Она откладывает яйца, которые впоследствии переносятся рабочими особями в ясли и обслуживаются муравьями-няньками. Примечательно, что матка спаривается только однажды, во время брачного полета, получая при этом запас семени самца, расходуемый постепенно на протяжении всей ее жизни. Продолжительность жизни муравьиной матки максимальна для мира насекомых и может составлять от 12 до 20 лет. По сюжету нашей книги герои оказываются в яслях, где нездоровый на голову персонаж создает свой клан. В этом эпизоде мы вдохновлялись легендой о кровавой часовне замка Лип, когда один брат убил другого в борьбе за главенство клана, и особым видом муравьев, медовых, которые практикуют муравьиные бочки. Бочки в данном случае вовсе не деревянные колоды и катки, а специализированная группа рабочих особей, накапливающих в раздутых зобиках брюшка запасы жидкой углеводной пищи. Они хранят в себе корм и при необходимости отрыгивают его соплеменникам, живущим в их муравейнике. Мексиканцы называют муравьиные бочки земляным виноградом и добывают из них мед. Так что если поедете в Мексику, будьте осторожнее при выборе сладостей. СОКСКИЕ ШТОЛЬНИ Герой книги Тимур погряз в грехе уныния, который подразумевает под собой как тоску, апатию, так и лень, бездействие. В то время как Тимур ждал у моря погоды в гробу, сидел и надеялся на помощь извне, бес черепаха посчитал его лакомым кусочком и не дал перейти на новый уровень греховного квеста. По сюжету Тимур оправдывает свое бездействие фобией, возникшей после посещения сокских штолен, где он заблудился. Это реально существующее место в Самаре, возникшее как следствие добычи известняка в окрестностях города в 1930-х годах. Штольни представляют собой настоящий подземный город-лабиринт протяженностью более 50 километров. Производство давно уже заброшено, но об этом месте ходит множество легенд, и для туристов там проводят экскурсии. Помимо естественных обитателей штолен, летучих мышей, сталагмитов в зимний период, там можно увидеть остатки рельсов, вагонетки, остов электролокомотива, поворотные круги и прочие атрибуты горнодобывающей промышленности, сохранившиеся до наших дней. Как и Тимур, автор Валерия Шаталова тоже имеет похожий опыт. Однажды она лично потерялась в уфимских штольнях благодаря проводнику, оказавшемуся пранкером. Впечатлений хватило на всю жизнь и на пару книг. Так, в книге «Венские вафли» героине предстоит пройти заброшенный тоннель, в котором обитает страшное существо. Локация взята из реальности. Суд Осириса в древнеегипетской мифологии Разрабатывая сюжет «Семи бесов в бочке меда», мы изначально ориентировались на христианскую концепцию семи смертных грехов в качестве испытаний для душ, находящихся на грани жизни и смерти. Каково же было наше удивление, когда в процессе погружения в матчасть мы обнаружили, что загробный мир древних египтян, особенно первая часть путешествия умершего к суду верховного бога Осириса, очень напоминает наш выдуманный квест. Согласно древнеегипетской книге мертвых, сборника заупокойных текстов, путь в загробную жизнь был сложен и полон опасностей. Покойный должен был пройти ряд ворот, пещеры, курганов, охраняемых сверхъестественными существами. Эти гротескные монстры были вооружены огромными ножами. Как правило, их изображали в виде человеческих фигур с головами животных либо в виде химер, состоящих из разных свирепых зверей. Помимо этих сверхъестественных существ, на душу умершего могли наброситься и обычные животные — крокодилы, змеи и жуки. Если усопший преодолевал все препятствия, а мог и застрять по дороге, он представал перед судом верховного бога Осириса, представляющего собой ритуал взвешивания его сердца. Сперва умерший клялся, что не совершал ни одного греха. Затем сердце клали на весы, чтобы проверить его праведность. На вторую чашу весов опускали страусиное перо богини Маат, которая олицетворяло истину и справедливость. Если весы уравновешивались, это означало, что умерший прожил хорошую жизнь. Анубис подводил усопшего старшего маахеру оправданным, верным голосом Касирису. Отныне этой душе выделялось место в загробном мире. Если же сердце не приходило в равновесие с Маат, то страшный зверь по имени Аммут тотчас набрасывался и пожирал умершего и его сердце, тем самым лишая по смерти В нашей авторской версии мы немного модифицировали процедуру страшного суда. Вместо страусиного пера на одной чаше весов лежит хрустальный шар гадалки, символизирующий прожитую жизнь, а на другой — овеществленные грехи, накопленные при жизни. Чем сильнее человек грешил, тем тяжелее соответствующая фигурка. Так что для удачного прохождения финального испытания важно не достичь равновесия, а сделать так, чтобы грехи не перевесили. Да и само количество грехов все же оставили согласно христианской традиции. Семь, а не сорок два, как считали древние египтяне. В противном случае книга могла бы стать намного длиннее и зануднее. Тихея. Гадалка, которая скромно появляется в начале и конце книги, на самом деле немного много ни мало целая богиня. которая, возможно, но не обязательно, и заварила всю эту кашу с проверкой души поиском для каждой подходящей судьбы. Тихея, она же Тюхе, Тихи или Тиха, в древнегреческой мифологии божество счастливого случая, богиня удачи и судьбы. Имя произошло от древнегреческого случайность, то, что выпало по жребию. Изначально она противопоставлялась философской концепции о неизменной судьбе, являясь аллегорией неустойчивости мира. В римской мифологии ей соответствует Фортуна. Атрибутами обеих являются рог изобилия и колесо, вращение которого как раз и символизирует переменчивость. Отсюда и крылатое выражение колесо Фортуны, а также название развлекательного комплекса, в котором герои проходили пугающий квест. Интересно, что одна из известных скульптур Тихеи из города Антиохии представляет собой деву, увенчанную короной в виде зубчатых крепостных стен. Это еще одно из череды сверхъестественных совпадений, которые сопровождали весь процесс написания книги. Харон Странноватый очкарик Рон, который подбирает героев у обочины после случившейся аварии и везет их проходить жуткие испытания, не мог оказаться никем иным, как знаменитым Хароном. Однако тут мы включили авторскую фантазию и выдвинули смелое предположение, что Харон — это не имя, а род деятельности, профессия, если можно так сказать. Так что Антон с полным правом смог заменить уставшего коллегу на этом ответственном посту. Если же обращаться к истокам, то хорон в древнегреческой мифологии — перевозчик душ умерших через реку Стикс в подземное царство мертвых. В свою лодку он пускает только тех, чьи кости обрели покой в могиле. а обратно не выпускает ни при каких условиях. Харон часто описывается как суровый и вспыльчивый человек. Его глаза сверкают от гнева. Возможно, поэтому наш книжный Рон носит очки с такими толстыми линзами для маскировки. Микеланджело Буонаротти, итальянский живописец эпохи Возрождения, на алтарной стене Сикстинской капеллы создал фреску «Страшный суд». Один из ее фрагментов носит название «Харон, сталкивающий грешников с лодки». На нем изображено, как перевозчик душ держит весло, высоко занесенное для удара погрешникам, которые не желают покидать лодку. Черти, а в нашем случае бесы, поджидающие на берегу, с радостью тащат их к себе, чтобы бросить в бездонную пропасть. Такая странная смесь мифов и легенд разных культур у нас получилась спонтанно. Нравится нам эта тема, что ж поделать. А у Дарьи Урбанской мифы и легенды и вовсе нашли особое отражение в книге «Полукрылые. Черные песни забвения». Иннополис Иннополис, куда наши герои ехали отдыхать на выходные, реально существующий город в республике Татарстан, недалеко от Казани. Иннополис является одним из трех наукоградов в Российской Федерации, созданных для развития информационных технологий. Это действительно центр инновации, где даже в ресторанах вместо официантов заказы приносят роботы-коты. В городе нет ни одного квадратного метра, не охваченного камерами видеонаблюдения, поэтому он считается одним из самых безопасных в России. По улицам массово разъезжают роботы-доставщики Яндекс, а еще можно заказать беспилотное такси и прокатиться на нем по Иннополису. Одним словом, для такого повернутого на современных технологиях человека, как наш герой, программист Антон Чесноков, это место действительно идеально, чтобы сделать предложение руки и сердца своей избраннице. Дорогие читатели, надеемся, что, немного приподняв кулису и поделившись тем, как рождалась эта книга, мы смогли расставить все точки над «ё», развеять сомнения и ответить на вопросы, которые могли остаться после прочтения. Приглашаем вас в гости на страницы других наших книг. Июль 2023 года. Уфа, Санкт-Петербург.